Телеграммы древности. Сколько же свидетельств давно от грохотавшей жизни старинных тайн и секретов разного рода сокрыто в земле и воде, речной, морской и океанской. Сколько скрывшихся от нас неизвестных гаваней, древних пристаней и затонувших некогда очень богатых городов и целых цивилизаций, Сколько каменных посланий, этих своеобразных писем и телеграмм, несущих в себе весть. Один мой смелый знакомый предполагал, что некоторые древние цивилизации развились настолько, что покинули Землю и стали инопланетными. Наблюдают теперь за нами и видят, скорее всего, наше плачевное состояние. Погрязание в неизменной борьбе за простое превосходство друг над другом, материальное, но, что еще поганее, моральное. И если это так, пусть лучше наблюдают на расстоянии. А что с нами еще делать, если мы самых простых вещей понять не можем? Спотыкаемся о самые примитивные, но необходимые нравственные нормы существования жизни. Зачем им с нами связываться? Чтобы наши страстные натуры через мудренные хитросплетения интриг взяли себе на вооружение технологии и открытия, доступные развитым формам жизни, не пойдут они нам во спасение. Ведь мы не умеем, ценить то, что у нас есть. Даже, даже нашу земную красоту просто не замечаем, променивая ее на сомнительные блага цивилизации и уюта. «Ну, диет, батюшка!» – скажут многие. «А как по-другому сказать? Разве не было бы лучше, светлее и чище, если бы мы, имея высокую степень развития, но, сохранив в своем массе тягу к прекрасному, использовали во благо все достижения, покорившиеся человеческому разуму. Ведь что получается сегодня? Человечество принимает множественные законы, подзаконные акты и тому подобное, но жизнь, но жизнь-то лучше. Не становится, наоборот, значительно усложнившись, правда жизни теряется во множественных хитросплетениях тех самых принятых и открытых законов, которые, казалось бы, должны упорядочить и улучшить нашу жизнь. Почему не получается? Да потому, что внутренний нравственный закон каждого человека срабатывает всегда раньше юридического. И если этот нравственный закон поврежден, то юридический станет лишь оружием в его руках, которое будет повернуто либо в одну, либо в другую сторону. И зачастую тот самый юридический закон, который призван охранять людей от пороков, встает на службу именно им. Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Получается именно так. А тут красота, которая, как уверяет классик, спасет мир. И я с ним соглашусь, ибо красота есть прямое проявление замысла Бога о нашем мире. И я не могу не восхищаться ею, потому как она самодостаточна, как и ее Творец. И право каждого человека пройти мимо красоты, не заметить, или впустить ее в себя, чтобы стать лучше, прекраснее и чище. И через многие миллионы лет, через века, через тысячелетия, но дождутся красоты земные любозначительных и красивых людей, но дождутся красоты земные, любозначительных и красивых людей которые не только оценят по достоинству совершенство нашего мира, но и воздадут хвалу Его Создателю, ведь все это творение Господнее, дивное, поражающее воображение, ибо только Он сотворил небо и землю, и вся я же в них».